Фанзон, Фанзон, Ребекка Куанг. Вавилон. Сокрытая история. Беннету, воплощению света и радости. Заметки автора об исторической Англии и, в частности, об Оксфордском университете. Проблема романа об Оксфорде в том, что каждый, кто там учился, будет тщательно изучать текст, чтобы определить, совпадает ли ваше описание Оксфорда с воспоминаниями читателя об этом месте. Совсем плохо, если вы американский писатель, ведь американцы вообще ничего не знают. Скажу в свою защиту следующее. «Вавилон» — это художественное произведение, и речь в нем идет о фантастической версии Оксфорда 1830-х годов, чья история изменена серебряных дел мастерами. Об этом я расскажу уже очень скоро. И все же я пыталась описывать жизнь викторианского Оксфорда как можно правдивее в соответствии с историческими летописями и вводить выдуманные элементы только когда это необходимо для сюжета. Для описания Оксфорда начала XIX века я полагалась на интереснейшую книгу Джеймса Мура Исторический справочник и путеводитель по Оксфорду 1878 года, а также на The History of the University of Oxford под редакцией Брока и Кертейса, тома 6 и 7, 1997 и 2000 годы соответственно. Для изучения языка и общей картины жизни например, оксфордского сленга начала XIX века, который сильно отличается от современного оксфордского сленга. Я использовала такие источники, как A History of the College Halls and Public Buildings Attached to the University of Oxford, Including the Life of the Founders, Alexa Чалмерса, 1810 год. Recollections of Oxford, Джи Кокса, 1868 год. Reminiscence, Chiefly of Oriel College and the Oxford Movement, 1882 год, Томаса Мозли, и Reminiscence of Oxford у Таквелла, 1908 год. Поскольку художественная литература также может многое рассказать о жизни, по крайней мере о том, какой ее воспринимали современники, Я также использовала детали из таких романов, как «The Adventures of Mr. Verdant Green» Кадбарта 1857 год, «Том Браун в Оксфорде» Томаса Хьюза, 1861 год и «Пен Деннис, Уильяма Теккерея, 1850 год. Во всем остальном я полагалась на собственные воспоминания и воображения. Тем, кто знаком с Оксфордом и готов воскликнуть «Нет, все совсем не так», объясню некоторые нюансы. Дискуссионное общество Оксфордского университета было создано лишь в 1856 году, так что в этом романе упоминается его предшественник, появившийся в 1823 году. Мое любимое кафе, кладовые и сад не существовало до 2003 года, но я провела в нем столько времени. и съела так много сдобных булочек, что не могла лишить Робина и компанию этого удовольствия. Насколько мне известно, в Оксфорде нет паба «Крученый корень». На Винчестер Роуд нет магазина Тейлорс, хотя я очень люблю Тейлорс на Хай-стрит. Памятник оксфордским мученикам действительно существует. Но его строительство было окончено только в 1843 году, через три года после завершения этого романа. Я немного сдвинула дату возведения памятника ради забавной отсылки. Коронация королевы Виктории состоялась в июне 1838, а не 1839 года. Железнодорожная линия Оксфорд-Паддингтон была проложена только в 1844 году, но здесь. Она построена на несколько лет раньше по двум причинам. Во-первых, потому что это имеет смысл, учитывая альтернативную историю. А во-вторых, потому что мне нужно было быстрее доставить моих героев в Лондон. Я позволила себе много художественных вольностей при описании благотворительного бала, который гораздо больше похож на современный майский благотворительный бал в Оксбридже, чем на викторианское светское мероприятие. Например, я знаю, что устрицы были основным продуктом питания викторианской бедноты, но решила сделать их деликатесом из-за моего первого впечатления от майского бала 2019 года в колледже Магдалины в Кембридже. Груды устриц со льдом. Я не взяла с собой сумочку и жонглировала телефоном, бокалом шампанского и устрицами в одной руке. В результате чего пролила шампанское на красивые туфли одного пожилого мужчины. Некоторых читателей может озадачить место размещения королевского института перевода, также известного как Вавилон. Это потому, что я исказила географию, дабы найти для него место. Представьте зеленый островок между Бадлианской библиотекой, Шелдонским театром и Камерой Редклифа. Увеличьте его и поставьте Вавилон. прямо в центре. Если вы обнаружите другие несоответствия, помните, что эта книга — художественный вымысел.